Глава первая. Резкий толчок, едва не швырнувший ее головой в спинку переднего кресла, выдернул Эмили из мутной дремоты. Она поморщилась, с трудом разлепляя глаза, и тут же осознала, что лучше бы так и держала их закрытыми. В полумраке салона междугороднего автобуса отчетливо виднелись красные и синие всполохи полицейских огней, отражавшиеся на стеклах. С улицы доносились неразборчивые отрывистые голоса, Метались в свете фар серые тени. «Авария!» — буркнул кто-то, выглядывая в проход. «Походу, парень бросился под машину. И что, скажите, на милость ему понадобилось посреди шоссе? Вот-вот, а нам теперь стоять, пока полиция не соскребет все, что от него осталось, и не разрешит движение?» «Идиот, одним словом!» Эмили сжалась в кресле, борясь с желанием зажмуриться и закрыть лицо руками. Разговоры об аварии на дороге Пусть это была не та авария и не та дорога, до сих пор причиняли ей боль. Почти полтора года назад Джастина... Джастина Лейка, ее жениха, не стало. Глупо не стало. Он поскользнулся, переходя улицу, и сильно ударился затылком. А водитель в этот момент, выехавший из-за поворота, не справился с управлением на обледенелом после ночных заморозков асфальте. Удар. Тьма. Губы задрожали от нахлынувших воспоминаний. Картина идиллического рокового утра, которое, наверное, никогда не поблекнет в памяти, вновь встала перед внутренним взором. Залитая светом кухня, стопка блинчиков на обеденном столе, идеально расставленные тарелки, две чашки кофе, коробочка с кольцом, отблеск солнца играет на острых гранях бриллианта. В руке записка, выведенная красивым ровным почерком, жду на кухне. Но Джастина не было ни у стола, ни в квартире. Леишь пустой лоток из-под голубики стоял на кухонном островке, и отблески огней полицейской машины, приехавшей на вызов соседки миссис Блэк, едва заметно перемигивались за окном то красным, то синим, отсчитывая последние секунды, когда еще можно было что-то исправить, спасти, удержать, попрощаться. Она не успела ни одного, ни другого, ни третьего, и даже когда в дверь постучали, не сразу поняла, что к чему. Раздавшийся позади автобуса автомобильный гудок вырвал из задушающего плена воспоминаний. В салоне недовольно зашикали пассажиры. «Эй!» — громко возмутился мужчина с заднего ряда, как будто нетерпеливый водитель мог его услышать. «Сигналить-то зачем? Будто это наша вина, что полиция закрыла проезд. Мы тут такие же потерпевшие, как и ты, приятель!» «Никто не виноват», — эхом откликнулись воспоминания. Так ей сообщили. Несчастный случай, реанимация не успела вовремя. Глупая, нелепая смерть. Сказать, что это стало тяжелым ударом, значит не сказать ничего. Джастин был для нее всем. Любимым человеком, артагентом, менеджером и единственным на весь Нью-Йорк другом. Неудивительно, что его смерть ее сломала. Нет, не сломала. Разбила на миллион осколков, словно стеклянный стакан с водой, выпавший из рук и ударившийся о паркет в тот момент, когда полицейский произнес роковые слова. Первый месяц после похорон прошел как в тумане. Эмили ходила по пустым комнатам тенью себя прежней. Ела, когда заставляла миссис Блэк, выслушивала соболезнования по телефону, механически отвечала, хотя слова, срывающиеся с губ, не задевали ни разум, ни сердце. Роберт, коллега Джастина, также имевший договоренности с Нью-Йоркской галереей в Сохо, пытался поговорить с ней о каких-то покупателях, работах и новой выставке, но она лишь отмахнулась от его слов. Это должна была быть сделка Джастина, болезненно билась в висках. Его контракт, его триумф, а без него... Без него Эмили ничего не хотела. Оставаться одной в солнечной квартире, где каждая мелочь напоминала о былом счастье, она не смогла. Закрепить успех сольной выставки тоже. Родители освободили гостевую спальню и забрали ее домой, в надежде, что за несколько месяцев в кругу семьи Эмили станет лучше. Не стало. В хамонде пасмурном и сером пригороде Чикаго, было так же тоскливо, как и на душе. Весна сменилась летом, лето зимой, и через пару месяцев после первой годовщины гибели Джастина ее мать не выдержала. «Бренда звонила», — сообщила она за ужином, как обычно погруженной в себя дочери. Эмили отстраненно кивнула. Тетя Бренда и дядя Эван забирали ее на лето каждый год, вплоть до поступления в колледж. В уютном маленьком Гленвуде Эмили впервые взяла в руки кисти. «Казалось, это было в какой-то прошлой жизни». «Папа рассказал ей о твоем...» состоянии. И Бренда надеется, что ты захочешь приехать. Тебя же так вдохновляли те места. Ты привозила столько альбомов и холстов, что роб с трудом мог уместить все в багажник машины. Миссис Грин слишком поздно осознала, что последнего говорить не стоило. Пальцы Эмили крепко сжали вилку, голова опустилась ниже. Картины были столь же болезненной темой, как и Джастин, потому что рисовать она больше. Не могла. Каждый раз, когда она закрывала глаза, в голове всплывало солнечное зимнее утро гибели Джастина. И кисточка тянулась уже не к ярким цветам, а к насыщенной угольно-черной краске, а затем резкими штрихами расчеркивала холст. Эмили казалось, что в ней больше не осталось прежнего света, лишь чернота, горе, разъедающее изнутри, и боль, которая не находила выхода. «И как должны помочь Бренда и Зеленые холмы Гленвуда?» мрачно подумала Эмили, не отрывая взгляда от тарелки. «Как? Если не помогли ни попытки выплеснуть эмоции на холст, ни переезд из Нью-Йорка к родителям, ни год психотерапии, ни время, которое, как говорят, должно лечить все?» Но мать не отступала. «Соглашайся, Эми, дорогая!» Миссис Грин умоляюще сложила руки. «Развеешься, развлечешься!» Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Может, и письмо от галереи наконец-то вскроешь. Письмо от галереи Грей-Арт, пересланное Робертом на чикагский адрес Гринов, так и лежало неоткрытым. У Эмили на него не было сил, равно как и на споры. Она позволила матери купить билет, выложила из сумки заботливо упакованный миссис Грин альбом и ящик с красками, Освободила гостевую комнату, простилась с родителями. И через 6 часов после отъезда оказалась здесь, на 94-м шоссе в вечернем междугороднем рейсе Чикаго-Гленвуд с пересадкой в Миннеаполисе. Все с той же пустотой внутри. Их снова тряхнуло, а автобус тронулся. Эмили торопливо отвернулась от окна, чтобы не видеть место аварии. Но все равно всполохи, красные и синие, пробрались под веки. Она ненавидела эти цвета. В черно-сером мире, каким он стал для нее после гибели Джастина, им просто не было места. Автобусная станция Гленвуда, куда она добралась лишь к вечеру следующего дня, встретила ее пустотой и моросящим дождем. Одинокий черный седан ждал на парковке. Бренда Джонс, высокая худая женщина средних лет, стояла рядом с приоткрытой водительской дверью. Было видно, что она только что вышла, в волосах и на одежде сверкало лишь несколько мелких капель. Взглядом художницы Эмили подметила новые детали: пшеничные кудри, уже изрядно тронутые сединой, острые штрихи морщинок в уголках глаз и губ, лишь россыпь веснушек на носу и щеках, и любовь к ярким объемным свитерам осталась прежней. Эмили редко рисовала людей, но привычка расщеплять реальность на мелкие мазки кистью распространялась и на них для веснушек она взяла бы сепию на но носу чуть темнее на щеках бледнее золотистую охру с кроплениями белил для волос неаполитанскую розовую на щеке, а чтобы нарисовать свитер пришлось бы выдавить на палитру по капле из каждого тюбика в тете было столько красок что они прорывались даже через серую пелену затянувшую восприятие эмили привет дорогая Бренда раскрыла руки, чтобы заключить Эмили в объятия. Но время, когда племянница бежала к ней с радостным визгом, осталось в прошлом. Теперь между ними стояла целая жизнь, вернее, смерть. Болезнь и смерть дяди Эвана, папиного брата и мужа бренды смерть Джастина, несостоявшаяся свадьба Эмили, апатия, разбитые надежды на счастье, превратившие смешливую девчонку-подростка в бледную тень. Эмили не двинулась с места. Руки бренды опустились, признавая поражение. «Может, перекусим?» — спросила тетя, пряча неловкость за кивком на заведение через дорогу. «Там сейчас новый владелец, но кофе у него отличный». И действительно, знакомую с детства вывеску придорожного кафе сменила такая же, только с другим именем. Раньше дальнобойщики, проезжавшие мимо Гленвуда по автомагистрали, завтракали у Пенни, а сейчас это место занял некий Йохан. Через окно можно было увидеть все те же виниловые диваны, где они с девчонками когда-то сидели, потягивая молочные коктейли. На барной стойке угадывался горбатый силуэт старого радиоприемника. Даже широкая спина сидящего за крайним столиком мужчины казалась странно знакомой. «Неужели?» Не желая погружаться в воспоминания, Эмили встряхнула головой. Бренда вздохнула. «Хорошо. Давай загрузим вещи и поедем. Ты, наверное, устала с дороги». Они убрали чемодан в багажник и заняли места на передних сиденьях. Машина тронулась, пересекая шоссе и выруливая на Миннесота-авеню, одну из двух крупных улиц, растянувшихся в Гленвуде с востока на запад. Дорога была почти пуста, но тетя все равно ехала медленно, то ли давая племяннице время заново познакомиться с городом, то ли, щадя чувство Эмили, до сих пор с трудом переносящие поездки на автомобиле Сквозь запотевшее стекло Эмили смотрела на Гленвуд и не могла понять, что же чувствует, вернувшись в места своего счастливого детства. С одной стороны, казалось, будто ничего здесь не изменилось. Те же улицы. Те же невысокие домики, почтовые ящики у дороги, побеленные вывески немногочисленных магазинов и административных зданий, мастерская Тома, закосочная Кейси, ремонтная бригада Андерсона сыновья, сантехнические услуги Стива. Даже жители, казалось, были те же, разве что постарели немного за 8 лет, что прошли с ее последнего визита к тете Брэнди. Взять хотя бы старика, копавшегося под капотом пикапа. Эмили помнила его недовольное брюзжание и жалобы на ржавое ведро, которое без хорошего пинка с места не сдвинешь. Похоже, он так и не сменил машину. Однако теплая искорка, зародившаяся было в душе, быстро потухла. Она, Эмили, стала совсем другой. Широкие улицы, зеленые холмы и мелькавшие за листвой озера Минневаска больше не вызывали прежнего трепета. Не было волнения, предвкушения встречи с друзьями и нетерпеливого зуда в кончиках пальцев от желания поскорее достать из чемодана кисточки и мольберт. Лишь серость и пустота. Участок в конце улицы был наполнен тишиной и благоуханием цветов, которые Бренда с любовью разводила в горшках на крыльце и заднем дворе. Почтовый ящик у подъездной дорожки Был выкрашен в небесно-голубой цвет. По бокам раскинули крылья белые чайки. Эту картинку Эмили нарисовала, когда ей было десять, а на следующее лето расписала опору, превратив ее в маяк. Дядя обещал установить на вершине столба маленький светильник, сделав так, чтобы тот мигал в дождливые дни, и когда приносили почту, но так и не успел. Годы оставили на ящике свой отпечаток. Птицы стали выглядеть кривовато, Синие мазки местами лежали густо, словно заплатки на куполе неба. Похоже, тетя периодически подновлял рисунок. Такая забота по-настоящему тронула. Эмили почувствовала, что ее губы дрогнули в улыбке. Наверное, впервые за последние полтора года. Я, остановив машину у ворот гаража, Бренда повернулась к племяннице. Я приготовила твою комнату, там все как раньше, но... Почти. Спасибо. Бренда на мгновение замерла, но прежде чем Эмили успела недоумевающе нахмуриться, торопливо отвернулась и поспешила выйти из машины. Это было первое, что племянница сказала с момента их встречи. Крошечный шажок к выздоровлению. Что ж, расслышала Эмили тихое бурчание тети себе под нос. Уже неплохо. Неплохо для начала. Бренда оказалась права. В Гленвуде Эмили действительно не было плохо. Родительский дом в Хаммонде, куда они переехали из Норбрука после поступления дочери в колледж, так и не стал для нее по-настоящему родным. В Нью-Йорке и Чикаго все напоминало о Джастине. Зато здесь, в маленькой спальне на мансардном этаже, которую они с дядей Эваном сделали своими руками, время словно застыло. Стены ее детской комнаты украшали картины. Акварельные пейзажи, которые она написала в 12 лет, неумелые, но искренние. Одна изображала вид из окна, главная улица Гленвуда с аптекой и почтой, верхушки деревьев, старую пристань, озера, Миниваска, теряющиеся в закатной дымке. За окном расстилался тот же пейзаж, словно ее детский рисунок ожил. Только краски из заморосящего дождя были приглушенные, выцветшие. Подстать настроению. Эмили провела пальцем парами, смахивая пыль. Взгляд скользнул по косому потолку, цветочному принту на постельном белье, стоявшему в углу мольберту. Ничего не изменилось. Даже крохотный скол на оконном стекле был все там же. Как-то вечером она уже не помнила, когда точно мальчишка из их компании запустил в него камушком, таким нехитрым способом приглашая Эмили на вечернюю прогулку. Каждая мелочь хранила воспоминания. Веселые, яркие, еще не растерявшие отблесков счастья. Может быть, прошлое действительно лечит? Или просто обманывает, предлагая вернуться туда, где боль еще не случилась? Мысль вызвала кривую усмешку. Эмили шагнула к мольберту, на котором тетушка по старой привычке закрепила чистый холст. Рядом стоял ящик со старыми красками. Эмили качнула головой. «И бренда туда же. О чем они с мамой только думают? Вряд ли она еще когда-нибудь...» Белое полотно тускло светилось в полумраке. «А вдруг?» Она давно не брала в руки кисти. Сначала из нежелания, потом из страха. Получалось не то и не так. Но, может, в Гленвуде все будет иначе? «Нет». Первый же мазок отдавал фальшью. Эмили несколько раз коснулась кистью холста, пытаясь передать ощущение дождя на закате, но все казалось безжизненным, пустым. В душе тошнотворной волной поднялось отвращение к себе, к рисованию, к утраченной искре. Провал был так очевиден, что она не выдержала. Щедро выдавила прямо на холст полтюбика черной газовой сажи и закрасила неумелые мазки так, что от них не осталось даже воспоминания. Это повторялось раз за разом. За полтора года Эмили сложила целую стопку испорченных, зачерненных холстов на чердаке в родительском доме. Как бы ей не хотелось вновь вернуться к свету, не выходило ничего, кроме этой рваной, болезненной черноты. Безнадежно. Просто безнадежно. Она достала из сумки так и не распечатанное письмо из галереи Грей-Арт с узнаваемым бело-синим логотипом. Первым порывом было порвать его или выбросить в мусорное ведро. Стоило уже признать, что рисовать она больше не сможет, но что-то остановило ее руку. Эмили тоскливо посмотрела на свое имя, напечатанное в графе «Получатель», вздохнула и опустила конверт на тумбочку. Не сейчас. Дождь прекратился. В сад, кутаясь в цветастую шаль с бахромой, вышла Бренда. Присела на корточке перед альпийской горкой, разрыхляя землю. Ее движения были точны и бережны. Эмили помнила их такими с детства. Она уже хотела отойти от окна, но неожиданно остановилась. Словно сигнал маяка, в сумерках вспыхнул крошечный огонек. Сначала один, потом другой, третий. Маленькие желтые искорки то появлялись, то исчезали в густой зелени. Светлячки! Эмили присела на широкий подоконник, наблюдая за их медленным танцем, пока не задремала, прижавшись щекой к стеклу, убаюканная мерцанием огней. В свою первую ночь в Гленвуде она спала почти без кошмаров. на утро Эмили разбудили оживленные голоса, раздавшиеся из гостиной. Один из них принадлежал тете Бренди, второй показался смутно знакомым. «Да, слышала, конечно», — донесся до нее обрывок фразы. Это ужасно пережить такое, как, представлю, аж в дрожь бросает. Эмили поморщилась. Нетрудно было догадаться, что разговор шел о ней. Эти интонации за последние полтора года уже успели надоесть. Скорбанный тон, показное сочувствие. Некоторые даже слезу умудрялись пустить, видимо, чтобы показать, что полностью разделяют бремя невыносимого горя. Бренда что, всем и каждому в Гленвуде собирается рассказывать? Мелькнула сердитая мысль, чтобы весь город шарахался от меня, как от прокаженной, боясь даже слова сказать. Это они с мамой называют развеяться? Ловить на себе внимательные взгляды, выслушивать бесконечный поток соболезнований от людей, которые никогда даже не слышали про Джастина. Нет уж, спасибо. Наверное, лучше вообще ничего не говорить. Тихо вздохнулся тот же голос и добавил. Бедная шкипер. Эмили застыла. «Шкипер». Это обращение она не слышала уже очень-очень давно. Только один человек называл ее так. Элизабет Уэйт. Лис. Ну, конечно, кто же еще? В детстве Лис была похожа на маленький ураган. Налетит, закружит, потащит в очередное приключение, а потом так же быстро упорхнет домой, оставив после себя ворох бумажных обрезков, почти собранный походный рюкзак, Банку светлячков и страничку из модного журнала, расцелованную маминой помадой. А на утро, едва Эмили успевала разлепить глаза, лис появлялась снова с очередной ему помрачительной идеей. А давай проберемся на ферму Морисонов за земляникой. Шкипер, ты когда-нибудь ходила под парусом? Пора научиться, чтобы стать настоящими пиратами. не зовет девчонок на пижамную вечеринку: Тетя Бренда, вы же отпустите Эмили с нами, правда, правда? Правда? Отказать Лиз с ее ангельским личиком и большими, честными глазами было невозможно. И Эмили соглашалась на любые авантюры старшей подруги, пробиралась, плавала, отпрашивалась у Бренда на вечеринку к Тифани, на проверку оказавшейся вполне приятной девчонкой. Лис была капитаном, а Эмили ее шкипером, неизменной спутницей и помощницей во всех приключениях долгого теплого лета. Со временем прозвища капитана Шкипер закрепились, превратившись во что-то вроде кодовых слов, тайного языка, который был известен лишь им двоим. Слиз никогда не было скучно, и в обиду Эмилиана она не давала, а иногда могла отложить свои бесконечные проказы ради того, чтобы провести тихий день на природе, болтая обо всем на свете, пока подруга делала зарисовки. Воспоминания вызвали невольную улыбку. Встретить Лиз после стольких лет разлуки было приятно. Если бы не это сочувствие, не смерть Джастина, что встала между Эмили и прошлым непробиваемой стеной. «Нет», — вновь раздалось из гостиной. «Нет, нет, нет, мне стыдно ее просить». Эмили с любопытством замерла. «Просить? О чем именно?» Ответ тети она не расслышала. Лиз громко вздохнула. «Думаете, это поможет? Я, конечно, могу, но...» Под ногой скрипнула половица, и голос подруги сразу затих. Скрываться дальше было бессмысленно, так что Эмили спустилась в холл. «Вот ты где, шкипер! Я-ху!» Издав нечто среднее между удивленным взвизгом и боевым кличем индейцев, подруга бросилась к ней и повисла на шее. «Какой сюрприз! Как же я рада, что встретила тебя в Гленвуде! Ты надолго?» Столь же решительно, как секунду назад, Она отстранила Эмили на расстоянии вытянутых рук, крепко сжала плечи. «Ну надо же, столько лет прошло, а ты совсем не изменилась!» Эмили криво усмехнулась, пропуская очевидную ложь. Эта лис похорошела за годы, что они не виделись. Эмили помнила ее худым, угловатым и бойким подростком, а сейчас перед ней стояла успешная девушка, лучащаяся восторгом и радостью жизни. Глаза, особенно глубокой синевы, сияли, Маленький шрам над губой, который они когда-то старательно замазывали тональным кремом перед свиданием с заезжим красавчиком из Милооки, она больше не прятала, и он лишь придавал ее образу шарма. На щеках заметно выделялись две ямочки. «И ты», — выдавила Эмили, осторожно освобождаясь из ее рук. Голос звучал хрипло, она давно не говорила вслух. «Все такая же». Годы не погасили деятельный огонь Элизабет, которым когда-то так восхищалась Эмили. Даже сейчас она оставалась такой же шумной, активной, не способной ни секунды усидеть на месте. Вопросы к подруге перемешивались с рассказами о ее собственной жизни, как будто можно было за полчаса пересказать события целых восьми лет. Впрочем, Эмили не сомневалась, Лиз — это по силам. Она успевала лишь улыбаться и кивать, пока подруга говорила, говорила и говорила. А потом её взгляд упал на руку Элизабет. Кольцо на тонком пальчике буквально бросалось в глаза. Бриллиант в платиновой оправе переливался на свету яркими гранями. Удивительно, как она не заметила этого раньше. Может, просто отказывалась видеть? Сердце кольнуло. Радость за подругу смешивалась внутри с горечью потери. Кулаки непроизвольно сжались, будто пытаясь ухватиться за что-то невидимое. «Что же ты не начала с самого главного, Лис?» — отрывистым чужим голосом проговорила она. «Поздравляю». В гостиной стало тихо. Лис вцепилась в ободок кольца, будто хотела спрятать его от глаз Эмили. «Шкипер, прости, я не хотела!» Испук на ее лице почему-то ужасно разозлил. «Ой, да брось не сдержалась Эмили. «Не хотела она! Ты что, правда думаешь, что я не смогу порадоваться за подругу из-за того, что сама? Сама?» Произнести конец фразы вслух она не смогла. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не разрыдаться. За нее это сделала лис. Громко всхлипнув, она вновь бросила семели на шею. «Прости!» — затораторила капитан, стискивая ее в объятиях. «Мне так жаль, Эм! Мне ужасно, ужасно жаль! Прекрати!» Эмили сама отстранила ее и, как могла, изобразила улыбку. «Ты тут ни при чем». «Я действительно рада, Лис, рада, что ты выходишь замуж. Когда счастливый день?» Элизабет и Бренда переглянулись. «Ну...» — медленно, словно нехотя проговорила подруга. «С этим как раз проблема. Если так пойдет, счастливый день вообще не состоится. У меня тут свадебный коллапс, а Майк, мой жених, улетел в Сан-Франциско». Какие-то неотложные дела в Кремниевой долине, можешь себе представить. Он у меня айтишник. И в это время, как назло, от нас сбежал организатор. У нее, видите ли, творческий кризис. За два месяца до дня Икс. В итоге ни площадки, ни декора, ни банкетного меню до сих пор не утверждено. Столько времени, столько усилий, билеты для подружек и семьи Майкла и Сиэтла. И вдруг такое? Лис продолжала тараторить о свадьбе, о предательстве организатора, о Майке и о том как она всю жизнь мечтала устроить церемонию в городе своего детства эмили слушала стараясь не замечать как каждое слово свадьба жених любовь вонзалась в нее словно раскаленная спица лис эмили с трудом смогла прервать бесконечный монолог подруги тебе нужна помощь в руках у бренды звякнула чашечка элизабет потупилась «Мне стыдно просить, прекрати!» Видите, Лис, расстроенная и смущенной, было невыносимо, и ради нее Эмили решительно загнала свои душевные метания в дальний угол сознания. «Думаешь, я не помню, как на крови клялась, что обязательно буду твоей подружкой невесты?» Лис фыркнула. «Это был вишневый сок. Неважно. Клятва есть клятва. Я просто обязана тебе помочь, иначе меня настигнет самое страшное проклятие!» Два года без сладкого. Губы Лис растянулись в улыбке, вернувшие на щеки ямочки. Глаза заблестели. Шкипер! Эмили не успела увернуться от новой порции благодарных объятий. Спасибо, спасибо, спасибо, спасительница моя! Вот теперь я уверена, что вдвоем мы совсем справимся. Ты же всегда была лучшая в оформлении. Помнишь плакаты, которые ты делала на день рождения Рольфа? Все обалдели! Эмили помнила как помнила и то, как Лис, смеясь, кричала, «Ты будешь моей подружкой невесты, когда я выйду замуж за миллионера!» А она в ответ клялась, что нарисует самые красивые пригласительные в мире. Теперь Элизабет стояла перед ней с восторгом в глазах и помолвочным кольцом на пальце, с будущим, которое... «Нет, я не буду думать об этом ни при Лис, ни сейчас!» Улыбка далась Эмили, Легче, чем она предполагала. «Не сравнивай детскую вечеринку и свадьбу», — фыркнула она. «На этот раз все будет еще лучше, обещаю. Только ответь мне на один вопрос. это твой айтишник, Майк, миллионер?» Капитан захихикала. «Нет, пока. Если, конечно, не считать инвестиционного портфеля его семьи, но это неважно. Эм, Майк, он потрясающий, невероятный, лучшее решение в моей жизни. Сразу после переезда в Сиэтл». «Расскажи!» — неожиданно для самой себя попросила Эмили. «Как тебя занесло на западное побережье?»